Глава двадцать Маска. Сколько нужно времени, чтобы сорвать с себя пять темных ленточек и повязать пять красных? Когда спешишь, то совсем немного. Конечно, мы в итоге потеряли темп атаки, но результат того стоил. Я просто взял и шагнул в проход, полностью игнорируя пламя огнемета. «Это что, черт его дери, последователь света?» «Да, это всего лишь огнемет обычного ранга, но полностью его игнорировать — это как?» «Моя метка хаоса что-то мне такой силы не спешит давать». «Когда эти светлые успели урвать себе такие способности?» «Может быть, это святоши пытаются возродить карика и наши не там ищут?» «Да он до сих пор стоит в огне и улыбается. Как такое вообще возможно?» Удивленные восклицания долетали до меня с обеих сторон потока пламени, и от союзников, и от, похоже, полностью утративших боевой дух противников. «Теперь вы получаете 1015 очков обмана в день». «150 сегодня в течение дня я получил за раздачу Даши лент тьмы, а сейчас в мою копилку добавилось еще две сотни. Неплохо я так прибавил в приросте обмана, и то ли еще будет». Вот что значит подойти к делу с размахом и наладить процесс. В итоге ничего не стоящая манипуляция дает мне больше, чем могли бы принести сотни мелких офер. «Чего ты хочешь?» Оттирая в сторону своих людей и нырнув ко мне в поток огня, также не наносящий ему никакого вреда, вперед вышел с врочек. «И покажи мне свою маску!» Закончив говорить, он поднял руку прямо к лицу и что-то еле слышно шепнул. Тут же сквозь его кожу начали проступать четыре костяных нароста, которые очень быстро слились в цельную маску, прикрывшую лицо лидера пухов. А еще черный дымный плащ, окутавший всю его фигуру, делающий его чем-то похожим на жнеца. По коже тут же побежали мурашки, а в голове начала бить в набат мысль, «Во что же это мы все только ввязались?» Нет, у меня еще есть аркабалена и отражающий урон нож, с помощью которого я смог справиться с Квином. Но в этой вылазке я рассчитывал столкнуться максимум с Эпик-меткой. И кто мог предположить, что врочек уже успел открыть себе полноценную маску? Стоп. Что-то мне все это напоминает. Точно. Нашу встречу с лесой возле запретного города, когда она впервые продемонстрировала вновь обретенные силы. Вот только у нее тогда была не маска, вернее, не полная ее форма. Что если и сейчас все так же? Вложить интеллект в зрение, второй уровень, третий, не хочется отпускать всю магическую защиту ниже необходимого, поэтому и действую постепенно. Есть, теперь я все вижу. Сбышка врочек. открытие маски, уровень 6. Из чего бы мне показывать маску тому, у кого ее еще нет? Прежде чем начать говорить, пришлось идти в банк обнулять откаты и включать Аркабалена. «А что еще делать? Даже с подобием маски, я уверен, будет справиться совсем непросто. Я ведь даже не знаю, что именно она дает, а так, что будет думать человек, когда его тайну так быстро раскроют. Я бы предположил, что, первое, ничего хорошего, и второе, что тот, кто это сделал, силен, как минимум сильнее его». И раз реальной силы у меня нет, остается только полагаться на то, что ворочек сам сможет ее увидеть. Ничего другого, по большому счету, мне и делать не остается. Разве что полыхнуть вокруг себя огнем и холодом. Если делать шоу, не стоит экономить на спецэффектах. Так это не настоящая маска! А он уверял, что мы скоро сможем стать вровень со стихийными кварталами. Тем временем в толпе страусов опять начал подниматься ропот. «Ты же знаешь, что я не сам это начал!» Не обращая внимания на своих, быстро затараторил Сбышка. «Похоже, он сейчас на месте меня точно представляет кого-то другого. Надо тогда держать на контроле время окончания способности и вовремя уйти, чтобы потом не было разрыва в картинке. Обычно-то я использую аркабалена в бою, где это не так критично, но сейчас мне надо, чтобы все закончилось гладко». «Приказ генерала, но я ему доложу все как надо, и больше вопросов не будет, только передай к Сардосу, что я контролирую ситуацию и буду готов выступить уже через неделю». Вот это поворот. Внешне мне только и оставалось, что сохранять невозмутимость, а внутри все бесновалось от прямо-таки тон новой информации. То, что сбышка — это часть проверки от генерала, вполне ожидаемо. Если честно, я был в этом практически уверен, поэтому так легко и пошел на некоторые нарушения закона находки при нанесении этого визита, а вот то, что он сказал про Ксардекса, если я правильно помню, то это один из жрецов мертвых богов, что в свое время устроил резню всех остальных, получается, он жив и, судя по всему, готов продолжать свое дело». В этот момент внутри меня как будто что-то полыхнуло, и я, следуя какому-то неясному зову интуиции, заглянул в свой невидимый карман. Так и есть, сигнал пришел оттуда. Книга про маски, когда-то отданная мне лесой, и в которой с тех пор были только пустые листы, неожиданно начала светиться призывным золотистым светом. К черту все, от Аркабалена осталось всего шестнадцать секунд, но ради такого можно и рискнуть. Проигнорировав всех вокруг, я протянул руку и вытянул наружу толстый фолиант, где впервые за все время, что я был его обладателем, появился текст. Описание масок, способы их открытия, особенности и силы. Против воли мой взгляд задержался и принялся жадно поглощать новую информацию. Как оказалось, четыре черепка — это не просто основа маски, что берется из тел поверженных легендарных монстров, это основа будущей силы. Каждую из частей можно назначить ответственной за одно из четырех направлений – сила, защита, сопротивление и образ. Плюс, у каждой маски есть еще какая-то уникальная способность, полученная от сплава всех четырех сил. Еще бросалось в глаза, что есть несколько условий, которые могут усилить свойства маски, например, единство противников, послуживших основой для черепков, или, даже не представляю, как это возможно, Родственные связи с ними. Какие могут быть семейные узы с монстром, пусть и легендарным? И тут текст неожиданно пропал. Моментально бросив взгляд в сторону Сбышка, я увидел, как он убрал маску, и картинка того, как книга неожиданно стала читаемой, тут же полностью сложилась. Вот значит, какой тут секрет. Чтобы читать книгу про маски, рядом должен находиться обладатель этой силы. Надо сказать, довольно своеобразная защита от чужаков. Ну а сейчас мне надо решить другой вопрос. Время Аркабалена почти вышло, и было бы хорошо закончить нашу ночную вылазку без потерь. Да, я отвлекся, но вроде бы ничего критичного не случилось, а значит продолжаем действовать, как будто именно так все и должно быть. «Рассчитываю на тебя!» — кивнул Сбышка. я развернулся на месте и двинулся в сторону выхода. За мной тут же пристроились все участники атаки на страусов, а сами хозяева этого небольшого района стояли, не шевелясь, и просто смотрели нам вслед. «Ты обещал отдать мне врочика, а теперь мы просто уходим!» Даша дисциплинированно отступала вместе со всеми, но если бы она при этом что-то не прошипела, то изменила бы себе. «И что бы ты делала с человеком, открывшим маску?» Иронично поинтересовался я, глядя, как на ее лице проступает осознание ситуации. «Но ну, почему мы тогда живы?» «Почему он нас отпустил?» «Точно, отряд Даши же был дальше всех, вот она и пропустила большую часть представления». «Как будто у него был выбор», — подал голос Семен Арамитян, невысокий плотный мужчина, до этого момента не проронивший ни слова. Василий показал ему свою маску, а врачик просто сдулся. «Если честно, до этого момента я не верил, что за вашими словами хоть что-то стоит». «Просто пара слабаков, которых наши лидеры, привыкшие видеть тайные смыслы даже там, где их нет, пока не раскусили». «Раньше не верил, но зато теперь веришь», — мрачно буркнул Петрович. «Не отстаем, и помните, о нашем ночном походе никому ни слова». «Как будто об этом уже не знает весь город», — гордо фыркнул Артем, тут же показав, что теперь-то он уже окончательно замолчал а я про себя в очередной раз за сегодняшний вечер выдохнул. Еще одна странность оказалась разрешена. Весь вечер меня смущали набранные Петровичем и Дашей ребята. Вроде бы я их отправлял искать бунтарей, а они привели послушных исполнителей. Да, с такими удобнее, но в перспективе на таких невозможно будет положиться. К счастью, как только что выяснилось, все это было лишь следствием их недоверия к нам». Сейчас же, как я изначально и надеялся, мы показали свою силу и решимость не отсиживаться в стороне, и в будущем наши отношения будут строиться совсем по-другому. Василий Котов, откуда-то из-за угла к нам выскочил гонец в форме людей генерала. Этот-то тут зачем? Я, коротко отвечаю, готовить про себя к любым самым неожиданным последствиям, все-таки передо мной представитель официальной власти» а мы только что вроде как нарушили закон города. Врочек, конечно, обещал все исправить, но кто знает, чем все это обернется на самом деле. Хочу передать вам официальный обвинительный приговор от генерала Чана. Ваша вина признана, и в течение ближайшей недели для всех жителей города вы будете считаться преступником. Действительно приговор. Да меня же теперь любой может вызвать на дуэль, убить и забрать все мое имущество». А я даже отказаться не смогу. И почему я решил, что задание генерала и то, что скандал, устроенный врочиком, эта проверка помогут мне избежать последствий? Стоп. Но почему наши новые члены отряда так довольно переглядываются, хотят сами напасть на меня? Да не должны. Как оказалось, они решили, что у меня есть маска. Разве ж они самоубийцы? Ну конечно, вот оно в чем дело. Спасибо. Я принял протянутую мне грамоту и торжественно вскинул руку с ней вверх. Это не наказание, это признание. Признание того, что я достаточно силен, чтобы стать мишенью, и чтобы при этом никто даже и не подумал на меня покуситься. Похоже, генерал в это верит. А значит, мне не остается ничего другого, кроме как держать марку, чтобы и остальные не рискнули попробовать испытать судьбу. Объяви мишенью ту же Анну, Разве кто полезет к ней за награды в темный квартал? Вот и ко мне остается надеяться, будет похожее отношение». Посланник тем временем только понимающий кивнул и скрылся обратно в том же переулке, откуда и появился. «Наш небольшой отряд еще какое-то время обсуждал это событие, но я в этом уже не принимал никакого участия. Все мои мысли были обращены только в сторону недавнего открытия. Маски!» Одна из самых главных сил этого мира, и я стал к ней ближе еще на один шаг. Нет, но ну надо же. Сила защиты и сопротивления от легендарных монстров. Неудивительно, что обладатели масок так опасаются. Это же самые настоящие монстры в людском обличии. Кстати, тот же образ. Что это может быть? Перевоплощение выбранного зверя. Тогда это уже вообще ни в какие ворота не лезет. Но самое главное во всем этом кое-что другое. Бес, как известно, кроется в деталях, и кажется, в этот раз я смог его заметить. Ведь если сила маски определяется только этими четырьмя показателями, то получается, ранг или сила легендарного монстра особой роли не играет. Неважно, от кого я смогу заполучить себе, например, неуязвимость, от тысячелетнего дракона Титана или от мелкого лесного тушканчика. Главное, чтобы они просто были легендарного класса, и все. А дальше, с помощью своего умения видеть способности монстров, я смогу заранее просчитать последствия и собрать свой комплект. Да хоть из тех легендарных монстров начальной долины, с которыми, как показала практика, я могу справляться. Наверняка же там есть не только каппы или дикие свиньи. Пройтись, посмотреть, и если повезет, начать собирать свою маску. Ладно, спешить с таким решением все равно не стоит, но покрутить эти мысли в голове нужно обязательно. Мы как раз добрались до цитадели, и вся наша дружная компания начала понемногу разбредаться. Кто-то в сторону дома и кровати, кто-то сразу в сторону кухни. Я, немного подумав, ненадолго присоединился к последней группе. Кстати, среди них были и те, кто вроде как жили за пределами главного здания. Решили, что им теперь можно? Впрочем, не вижу в этом ничего плохого. Мы дружно погремели полупустыми кастрюлями и банками, но в итоге смогли соорудить себе вполне съедобные бутерброды из самодельного лаваша, холодного мяса, подливы и зелени. Правильнее будет сказать, наверное, все-таки не бутерброды, а шаверму, хотя до оригинальных изделий нам, конечно, было еще далеко. И о каких только глупостях я могу думать. И это после всего, что случилось. Впрочем, это как раз естественно. От обилия информации мозги практически всегда начинают закрываться, стараясь сосредоточиться на чем-то попроще. Вот и у меня, похоже, только что случилось что-то подобное. Но ничего, для таких случаев у меня есть проверенное средство. Сон. Ты выключаешься, а сознание тем временем решает все загруженные в тебя задачи. Обожаю это свойство человеческого разума. С этими мыслями и с предвкушением утренних озарений я и забрался в кровать, проваливаясь в крепкую дрему без каких-либо сновидений. — Кот! — от резкого крика я мгновенно вскочил с кровати. О чем же я только что думал? Не помню. Только ощущение, что это была лучшая в мире идея, и теперь она от меня ускользнула. — Кот! — опять меня зовут это точно голос лены пожалуй лучше спуститься мой единственный паладин вряд ли бы стал меня беспокоить просто так вот даша это бы смогла но не лена чего одевшись и быстро приведя себя в порядок я выглянул в коридор на нас напали девушка как будто не ожидала моего появления и немного растерялась в смысле на находку напали да уж вот ведь не задача Только хотел сосредоточиться на своих делах, и тут такая подстава. А ведь теперь, как счастливому лидеру нового квартала, мне положено быть на стене и с улыбкой на лице защищать родную находку.